Глава шестнадцатая. Илларион бросил машину Юргена Лаубе в нескольких километрах от границы. До рассвета оставалось еще часа два, но он не стал рисковать. Все его документы утонули вместе с грузовиком, и случайный полицейский, заглянув в машину, обнаружил бы там легкую добычу. Иллариону вдруг стало интересно, что же на самом деле произошло с его документами. Утонули они или успели раньше сгореть? Что, если рижская полиция их выловит? Размышляя над этим вопросом, он вышел из машины и углубился в лес. Комары немедленно по достоинству оценили этот хлебосольный жест и, не мешкая, приступили к трапезе. Иларион двигался быстро, строго придерживаясь избранного направления и стараясь не обращать внимания на озверевших кровососов. Через некоторое время он уперся в болото и понял, что слишком сильно забрал к югу. Ориентироваться в кромешной тьме было чертовски сложно из-за густых крон деревьев, сквозь которые лишь изредка проглядывали крупные яркие звезды. Иларион двинулся дальше, обходя болото стороной и с каждым шагом приближаясь к границе. Путаясь в колючих зарослях под совершенно потусторонние вопли какой-то ночной птицы, он подумал, что напрасно остановил свое транспортное средство так далеко от границы. Можно было доехать до самой заставы, а потом просто пройти лесом вдоль дороги какой-нибудь километр. Это, конечно, было бы проще, но после того, что он натворил в Риге, рисковать не хотелось совсем. Всплывет его связь с имевшими место в Рижском порту безобразиями или не всплывет, от латышской полиции лучше держаться на расстоянии. Вскоре он заметил, что начинает различать в редеющей темноте не только стволы, но и ветви деревьев. Небо над головой проступило узором черных сучьев и листвы на светлом фоне. Звёзды ушли, и вдруг где-то совсем недалеко радостно загорланил петух. Над лесом вставало утро, и поблизости было жилье. Это приключение можно было считать законченным, чему Илларион был искренне рад. Прекрасно понимая мотивы, подвигнувшие Сорокина и Мещерякова на тот обман – который бросил его в самую гущу происходивших здесь событий и полностью признавая их правоту. Забродов не испытывал ни малейшего удовольствия от участия в этой пародии на боевые действия. Сейчас пределом его мечтаний была его уютная квартира на Малой Грузинской, горячая ванна с душистой пеной. Черт возьми, да можно и без пены, если уж на то пошло. И только потом, после всего этого, Рюмка хорошего коньяку, яичница и постель с чистыми простынями. Он присел на ствол, поваленный ветром сосны, выковырял из смятой пачки последнюю кривую сигарету и выкурил ее, наблюдая за тем, как буквально на глазах светлеет небо. К семи часам утра он был в центральной усадьбе. Распахнув дверь в тесный кабинетик Архипыча, он некоторое время постоял, подслеповато щурясь, пока глаза привыкали к полумраку. Окно кабинета было завешено старым солдатским одеялом, а настоявшим у стены ветхом деревянном диванчике, похоже, кто-то спал, с головой укрывшись какими-то тулупами. На столе стояла пустая бутылка при двух стаканах и тарелка с подсыхающими хлебными крошками. В помещении крепко пахло табачным дымом и водочным перегаром. Иларион подошел к столу и, покопавшись в пепельнице, выбрал окурок подлиннее, мимоходом сильно удивившись, Это была марка сигарет, которую предпочитал Мещеряков. «Здесь такие могли себе позволить разве что старцев, да и той, если бы сумел достать. И если бы был жив», – уточнил Илларион. Он задумчиво повертел окурок в руках и сунул его обратно в переполненную пепельницу, с большим интересом разглядывая груду тряпья на диване, из-под которой доносилось ровное дыхание спящего человека. Заглянув под диван, он не обнаружил там обуви, и сразу понял почему. Из-под драного тулупа высовывалась нога в дорогой кожаной туфле. «Хорошо погуляли», – тихо сказал Илларион, глядя на эту ногу. Он подошел к окну, рывком сдернул с него пыльное одеяло, отчего в помещение потоком хлынул солнечный свет, и завопил во всю мощь легких. «Подъем! Тревога!» Тулуп полетел в сторону, и через секунду, встрепанный и опухший со снами щеряков, стоял посреди комнаты, слепо нашаривая на боку кобуру, которой там не было, да и быть не могло. Но ну, боевая готовность на должном уровне», – небрежно сказал Илларион, присаживаясь на угол стола. «Вольно, полковник».